Одна тупая, как казалось Ритеру, животная, готовность радоваться всему подряд и всех подряд любить. — Ой, Лерочка, золотиночка моя! — защебетала она прямо с порога, стаскивая мокрую от дождя куртку. — Я так есть хочу, прямо не могу. А на улице такой дождь — это что-то невозможное. Ты меня покормишь, Лерусик. Только здесь, ладно? Я вся вымокла. — У тебя перед офисом такое скопище машин... Паркануться негде, пришлось ставить тачку далеко. Пока добежала, промокла до нитки. «Скажи там, пусть куртку повесит куда-нибудь». Она держала мокрую куртку в руках, брезгливо отстранив ее от себя, как грязную тряпку. Повесить ее в кабинете было негде. И «скажи там» подразумевала, что Риттеру нужно или вызвать секретаря, или самому отнести одежду в приемную повесить в шкаф. Вызывать секретаря он не стал. Ему прийти барские замашки матери, и сам он умышленно старался не делать ничего, что походило бы на них. Взяв из рук Ларисы куртку, Валерий вышел из кабинета. Вернувшись, он застал жену на своем месте за столом. Она вертелась в крутящемся кресле, одновременно держа в руках трубку и набирая чей-то номер телефона. Собралась чирикать прямо у него в кабинете. О, господи! «За что ему все это?» Валерий резко выдернул трубку из рук жены и швырнул на стол. «Если тебе хочется трепаться по телефону, поезжай домой. Там, в каждой комнате, по аппарату. А здесь я работаю». «Да ты что, Лерочка!» Она скроила обиженную гримаску, не понимая, почему муж так рассердился. «Я только хотела Нине позвонить, чтобы она меня не ждала к обеду. Чего ты распсиховался?» Стать с его кресла она и не подумала. Риттер уселся в кресло для посетителей и потянулся к телефону. «Что тебе заказать? Мясо с жареной картошкой, салатик и пару пирожных. Нет, лучше три, разных». Она судорожно сглотнула, и Валерий понял, что она действительно безумно голодна. Даже глаза заблестели, как только Лара начала перечислять блюда. Он уже не мог на нее сердиться. Маленькая, глупая, голодная девочка, влюбленная в свое искусство и не в собственные силы. Еду принесли через полчаса. Лариса умяла все мгновение ока, щеки ее порозовели, глаза сонно блуждали по кабинету. Через несколько минут она крепко спала, свернувшись калачиком, как обычно. Теперь будет спать часа три, не меньше. Валерий занялся делами, просмотрел проект контракта с новым клиентом, отметил на полях пункты, которые необходимо еще раз уточнить с юридической службой. Отвечал на телефонные звонки, звонил сам, заносил в блокнот какие-то данные, то и дело вызывал к себе то замов, то начальников отделов. Вспомнил, что договорился часам к пяти подъехать к приятелю, работавшему в банке, потолковать о новых возможностях размещения денег. Позвонил и отменил встречу. Пока Ларка не проснется, из кабинета он может отлучаться не больше, чем минут на десять. «Жаль, — непритворно огорчился приятель. — Я с тобой еще посплетничать хотел». АКО». Вяло поинтересовался Риттер, которого сейчас куда больше волновали собственные семейные дела, чем чужие. «Об Игоре Чуйкове. Ты ведь знаешь его? Знаю. С Чуйковым фирма Риттера имела дело не раз. Они познакомились еще несколько лет назад, когда Игорь Васильевич только начинал свое дело и попросил Риттера разработать оптимальную управленческую схему с учетом профиля деятельности будущей фирмы». Штатное расписание, должностные обязанности и все такое. Впоследствии «Практис Плюс» дважды менял сферу своих интересов, и каждый раз Чуйков обращался к Риттеру, чтобы его сотрудники разрабатывали новую схему. Чуйков был разумным и экономным хозяином. Он хотел, чтобы у него было ровно столько людей, сколько нужно для обеспечения всех необходимых направлений работы, чтобы никто не болтался без дела, то есть без достаточной нагрузки, и чтобы ни одна из необходимых функций не провисала, будучи необеспеченной штатной единицей. Иными словами, чтобы и зарплату лишнюю не платить, и чтобы дело не страдало. А статью читал, где его «Практис плюс» опустили со страшной силой, продолжал приятель-банкир. Читал. Подтвердил Валерий. Ерунда это все. Я хорошо знаю, как Игорь... Дела делает.